Глава сорок пятая. Доктор встретил меня улыбкой. От его напряженности не осталось и следа. У меня на сердце потеплело, ведь я так хорошо к нему относилась, благодарность за всю его помощь и заботу было сложно выразить словами. И поэтому мысль, что я вольно-невольно причиняю ему боль, ранила меня довольно сильно. И, конечно же, когда увидела его взгляд просветлевшим, не могла не порадоваться. «Хорошие новости?» — спросила я, невольно заражаясь его светом, словно от свечи. «Очень», — подтвердил Владимир. «Садитесь, миссис Хоуп, кофе?» «Не нужно, спасибо, доктор». Я присела напротив него на краешек стула. «Так что же за новости у вас?» Только сейчас я обратила внимание на измятое письмо, которое доктор взял при моем появлении и до сих пор держал в руках. Днем ко мне приезжал Август. Подписать кое-какие счета и насчет матушки своей посоветоваться. В общем, ему, кажется, удалось найти семью Антарио. В этом письме ему отвечают на запрос. Парень отослал их не меньше трех дюжин. Так как не все настолько исполнительные, и усердны, как наш Август, я сильно не рассчитывал получить положительный ответ. «Но он пришел, Хоуп!» Голос Владимира был ликующим, словно ему удалось найти свою собственную семью. Впрочем, я и сама была крайне взволнована и привстала со своего стула, чтобы рассмотреть письмо поближе. «Ох, неужели мы сможем обрадовать Антарио? Мне кажется, он уже всякую надежду потерял». «Смотрите сами». Владимир открыл письмо и указал пальцем на строчке. Имя свояченицы и всех троих. все совпадает. «Надо сообщить ему немедленно», — проговорила я, невольно подумав, что сейчас Антарио уедет и нужно будет решать еще одну проблему. Работник в доме был необходим. Колин еще совсем мальчик, а Алекс... Станет ли он заниматься хозяйством? Ведь до войны у него было другое занятие. Нужно было посоветоваться с ним. «Вы позволите забрать письмо, доктор Ганачар?» Я стала искать свою редикюль, похоже, забыла его в палате. «Только заедьте к Августу. Может быть, ему нужно дать ответ на всякий случай. Не знаю, ему виднее. А я не уверен, что он переписал адрес. Вы уж сами, хорошо?» «Мне нужно вернуться в палату мужа на минутку, и я сразу поеду. Спасибо, Владимир. проговорила я с чувством. От избытка чувств я буквально пролетела по двум коридорам до самой палаты и остановилась на секунду перевести дыхание. Из-за двери палаты до меня донеслись голоса. Горячий и взволнованный принадлежал Донне, глухой и сдержанный Алексу. Дословно было не разобрать, только отдельные слова. «Какое может быть доверие? Вы просто слепы». Эта Донна, видимо, пыталась открыть глаза моему мужу. Прошу вас успокоиться, Донна. Однажды я имел слабость. Я опомнилась и отпрянула от двери, не имея ни малейшего желания слышать то, что мне не предназначалось. Каждый человек имеет право на свои личные мысли и чувства. Если Алекс посчитает нужным, он сам передаст мне этот разговор. Я прикинула. «Так ли уж нужен мне Редикюль сегодня?» И посчитала, что вполне могу забрать его потом. А письмо сунула в рукав. Август выглядел взволнованным. «Уже хотел ехать разыскивать вас, миссис Хоуп», — выпалил он, даже забыв поздороваться. «Господи, что еще случилось?» «Август, не пугай меня, заботы так хватает. Мне стало жарко, и я сняла тонкие перчатки и шляпку». однако побеспокоиться нужно, миссис Хоп. твердо сказал он, вид его был серьезен. — Ну что, что, говори уже. Сегодня я узнал, что мистер Андерс тайно начал процедуру закрытия своего дела. Если промедлить, вы уже вряд ли вернете деньги своей семье. Мистеру Мартину нужно срочно заняться вопросом, пока еще не поздно. Я вздохнула. Час от часу не легче. Алекс еще слаб. не ухудшит ли бурная деятельность его состояния, да и сможет ли он, едва встав на ноги. «Понятно», — кивнула я, — «передам завтра с утра. Пусть муж решает сам». По дороге домой я думала, как вывести все тележки одновременно. Сейчас ехать к Антарио или уже завтра? Няню неудобно просить остаться на ночь, да она может и не согласиться. Алексу тоже новости о Бандерсе нужно сообщить как можно раньше. В итоге я приняла решение заехать в больницу утром, а потом уже ехать в поселок. Алекса отпустят из больницы через два дня, значит, будет уже проще. Выдохнув мысленно, я постаралась не загоняться и не паниковать раньше времени. Все будет так, как должно быть, и никак иначе. В нашем временном доме царил легкий беспорядок. Девочки носились по комнатам, играли в салочки. Хорошо, что они так ладят и умеют занять друг друга. Больше всего мне хотелось занимать их самой, учить чтению и счету, шить им платья, читать сказки на ночь. «Доброй ночи, миссис Мартин», — попрощалась няня и скрылась за дверью. Мы остались втроём. Мы все вместе навели порядок, девочки охотно помогали мне, возвращая на места игрушки и другие вещи. Потом все вместе приготовили легкий ужин и устроились на большом диване с большой книгой сказок. Сегодня они выбрали одну из своих любимых — «Волшебный колокольчик». Я читала им, зная сказку уже практически наизусть. «Мамочка», — пропищала Мия, «а что бы ты попросила у колокольчика, если бы он был у нас?» «Чтобы вы и папа никогда не болели», и были самыми счастливыми, — привычно ответила я. Вопросы после чтения были обязательной программой. Как же я любила это вечернее время. Дочки с двух сторон, приткнувшись ко мне, сидят и шепотом по памяти угадывают ход событий. Такие смешные и сладкие. — А почему мальчику никто не хотел помочь? Он так долго всех просил? — спросила жалостливая Марта. Не знаю, мышонок. Наверное, чтобы мы прочитали и поняли, как это плохо, не отзываться на просьбу о помощи. Разумница Марта кивнула, и мы перешли к следующей сказке, хотя Мия уже отчаянно зевала. Но так хотелось продлить эти мгновения вместе. Как-то Лора спросила меня, не хочу ли я расширить дело, увеличив объемы продаж. В нашем городке мои быстрокаши продавались бойко. «Можно было бы наладить линию доставки», — продолжала она развивать свою мысль. «Я готова вложиться в дело. Потом закупщики уже сами найдут тебя». «Уже нашли», — призналась я. «Но я была вынуждена отказать уже двоим. Каждый день мечусь между домом и больницей. Не хватает времени сесть и нормально все просчитать». «Что же ты не сказала, что не успеваешь?» — мягко упрекнула Лора. «Я с удовольствием тебе помогу». Позже покажу тебе приблизительные расчёты, а точные составим вместе. «Лора, мне так неудобно пользоваться твоей добротой!» — пробормотала я. «Спасибо тебе». «Глупости! Ничем ты не пользуешься! Не стесняйся спрашивать, дорогая!» Так что к расширению моего маленького дела было почти всё готово. Я ждала только возвращения Алекса домой, чтобы заняться этим вплотную. Деньги в любом случае будут нужны сразу, даже на финансовых адвокатов, в случае, если дело возвращения семейного капитала было небезнадёжное. А в противном случае — тем более. Уложив девочек спать, я подумала, не поработать ли мне. Однако на многое меня не хватило. Я только написала несколько десятков карточек и рассортировала их, как глаза стали слипаться. Решив, что если я не отдохну, то и дальше ничего не успею, пошла спать. Утром я пробыла у Алекса совсем недолго. Наскоро обрисовав ему ситуацию с Антарио, и что тот, скорее всего, сразу отправится к детям, я рассказала вторую новость, однозначно неприятную. Мы оба понимали, что нужно было действовать. — А стоит ли вообще этим заниматься? — спросила я осторожно. Алекс хмурился. «Я должен попытаться вернуть моей семье прежнюю жизнь», — твердо ответил он. «А ты тоже хочешь прежнюю?» Я даже замерла. Случайно, но ответ и вопрос были гораздо глубже, чем мог предположить Алекс. «Конечно. В целом, больше из-за тебя и детей. Только ты, милая», — он провёл рукой по моей щеке, — «Останься такой, как сейчас». У меня слегка отлегло. Однако углубляться сейчас в эти мысли я не хотела. Что-что, а это успеется. «Ладно, милый, ты пока думай, а мне пора в поселок. Думаю, что там придется весь день провести. Антарио, конечно, засобирается в дорогу. А Колин не захочет уезжать. Надо подумать, как оставить его одного. Возможно ли?» «Ужасно, что тебе приходится решать все это самой. В самом деле, пора подниматься», — покачал головой Алекс. «Ничего, ты набирайся сил. Если ты решил бодаться с Андерсом, то они тебе понадобятся». «Донна заходила?» — спросила я как бы между делом. Алекс качнул головой в задумчивости. «По-моему, все его мысли были сейчас в деле с Андерсом». «Зачем?» Я уже могу сам себя обслуживать. Попросил ее больше не беспокоиться. Мне нужно только расходиться. Тут уже я сам. А ее помощь нужна и другим больным. И доктору Гоночару тоже. Наверное, дело было не только в улучшении состояния, а и во вчерашнем разговоре. Похоже, здесь мне не о чем было беспокоиться». Тогда до завтра, дорогой. Я легонько чмокнула его. Возможно, завтра поедем домой вместе. Хорошо бы. Алекс улыбнулся мне своей светлой улыбкой. Как же я жила без нее раньше? Не то чтобы мне было мало детей и их тепла, но с появлением Алекса я почувствовала, что картинка стала почти полной. Я и сама не понимала, почему почти. Наверное, для полного счастья нужно было решить все проблемы. В коридорах мне никто не встретился. Поколебавшись, заходить ли к Владимиру, я все-таки решительно направилась к выходу. Попросив Возницу улететь изо всех сил, я извлекла свой рабочий блокнот с записями и принялась подбивать свою бухгалтерию. Так время в дороге хоть не пройдет напрасно. Колин и Антарио были дома и совершенно не ожидали меня видеть. Оба поспешили навстречу. «Мам, мы и не поняли, кто это. Разве ты не должна быть у папы? С ним все хорошо». Колин смотрел на меня с тревогой, снова напомнив мне Алекса, такой же чуткий. Я успокоила сына. Все хорошо. все прекрасно. Папа вот-вот будет дома. Он почти уже поправился. Простите, не привезла вам никаких гостинцев. Хочу наготовить вкусности здесь». Я перевела дух. но зато я привезла одну замечательную новость тут меня внезапно подвел голос в нем послышались слезы и мне понадобилось какое-то время чтобы справиться с чувствами Оннтарио смотрел на меня так доверчиво и бесхитростно сейчас он узнает господи какое счастье мам да что случилось нетерпеливо затеребил меня за рукав колен а я взяла Антарио за руку. «Дорогой наш, хороший, мы нашли твоих деток. Августу удалось отыскать сведения, и ты скоро их всех увидишь. С ними все хорошо». Несколько секунд Антарио смотрел на меня, не понимая, о чем я говорю, а потом внезапно рухнул на колени и зарыдал так, что я испугалась. Мы с Колином бросились поднимать его, а он все повторял «Спасибо вам, спасибо, спасибо».